Глава восьмая. «Нет!» — кричу я и бросаюсь вперед. Замаху уже не остановить, да и силы не хватит, остается одно. Я падаю прямо на Гейла, раскинув руки, чтобы закрыть собой его тело, и принимаю на себя всю силу удара. Плеть обжигает левую половину лица, боль ослепительная, мгновенная. Перед глазами зажигаются молнии, ноги подкашиваются, И я валюсь на колени, прижимая к щеке ладонь. Лицо начинает оплывать. Левый глаз уже плохо видит. Булыжники мостовой покраснели от крови Гейла. Кажется, ей пропитался даже воздух. Из груди вырывается вопль. «Не надо! Вы убьете его!» Мельком вижу лицо палача, жесткий рот, у которого пролегли глубокие морщины. Седые волосы сбриты почти наголо. Длинный прямой нос покраснел на морозе. Глаза черные, зрачков почти не видно, уставились на меня. Мощная рука замахивается снова. Невольно тянусь к плечу, но, разумеется, лук и стрелы остались в лесу, стискиваю зубы, ожидая второго удара. Тихо! гаркает чей-то голос. Появляется Хаймич. Правда, он тут же спотыкается, а распростертое на земле тело. Это же Дарий. На лбу огромная лиловая шишка. Миротворец лежит без чувств, но еще дышит. Что случилось? Может быть, он еще раньше пытался прийти на помощь? Не обратив на него внимания, Хаймич рывком поднимает меня на ноги. Хватает пальцами за подбородок. Ну вот, замечательно. Ей через неделю фотографироваться в свадебном платье. Что я скажу стилисту? В глазах человека с плетью мелькает искорка узнавания. Укутанная по-зимнему, без макияжа, с небрежно убранной под пальто косой, я мало похожа на победительницу голодных игр. К тому же половина лица опухла. Зато меч мельтишит на экране вот уже много лет, и его нелегко забыть. Миротворец нехотя опускает плеть. Она прервала публичное наказание сознавшегося преступника. Все в этом человеке и властный голос, и странный акцент Внушает чувство новой и непонятной угрозы. Откуда он взялся? Из дистрикта номер одиннадцать? Номер три? Может, из самого Капитолия? Да пусть хоть подорвала дом в правосудие. Мне плевать, рычит ментор. Посмотри на щеку. Думаешь, такой шрам заживет за неделю? Меня это не касается. В ледяном голосе незнакомца Слышится нотка сомнения. Ничего, дружище, коснется. «Вернусь домой, первым делом звоню в Капитолию», — угрожает Феймич. «Пусть выяснит, кто вас уполномочил портить прелестное личико моей победительницы». «Схвачен браконьер. Зачем она вообще вмешалась?» — ворчит мужчина. «Это ее двоюродный брат». Рядом возникает Пит и ласково гладит мою руку. «А я жених, так что если у вас к нему претензии, сначала придется иметь дело с нами». В эту минуту мы, вероятно, единственные люди в дистрикте, готовые встать горой друг за друга. Впрочем, это ведь ненадолго. Меня сейчас беспокоит одно – как помочь выжить Гейлу. Новый глава миротворцев косится на свою команду. С облегчением замечаю знакомые лица старых приятелей по коту. Судя по выражениям военных, не очень радует происходящее. Женщина по имени Пурния, завсегдатый усальной сей, торопится выйти вперед. «Осмелюсь доложить, сэр. Преступник получил достаточное число ударов для первого правонарушения, а смертные приговоры приводятся в исполнение особым отрядом». «Это местный стандартный протокол?» – уточняет глава миротворцев. «Так точно, сэр», – отчеканивает Пурния, и кое-кто из ее товарищей согласно кивает. Правда никто из местных не знает. У нас, если человек появился в котле с подстреленной дикой индейкой, один протокол. Торговаться за дичь до последнего. Отлично, девушка, забирайте своего брата. А когда оклемается, пусть не суется на земле Капитолия, иначе я лично соберу особый отряд. Палач пропускает плетку через кулак, а кативно с кровавыми брызгами потом аккуратно складывает ее колечками и удаляется. Миротворцы нестройным шагом идут за ним. Несколько человек отстает, чтобы унести оглушенного Дарья. Наши спорные взгляды встречаются. «Спасибо!» — беззвучно шепчу я одними губами. Пурния не отвечает, но, думаю, мы с ней друг друга поняли. «Гейл!» — я бросаюсь к нему, беспомощно тереблю узлы. Кто-то протягивает нож и Пит перерезает веревки. Гейл валится на землю. «Отнесем его к твоей матери», — командует Хаймич. «Насилок поблизости не достать, но старушка из магазинчика тканей продает нам широкую доску прилавок». «Только не говорите, где взяли», — просит она, спеша убрать остатки товара. Площадь почти опустела. Страх пересилил тягу к состраданию. «После всего, что случилось, я не могу никого винить». К тому времени, когда мы укладываем бесчувственное тело на доску вниз лицом, рядом остается лишь горстка людей – Хаймич, Пит и несколько шахтеров, товарищей Гейла по смене. Соседская девочка по имени Ливи берет меня за руку. Помощь нужна? В серых глазах и страх, и решимость. Когда-то мама спасла ее младшего брата от кори. «Можешь дойти до Хейзел, Прислать ее к нашему дому?» «Ага». Девочка разворачивается на каблуках и убегает. «Ливи!» — бросаю я вслед. «Только пусть не берет ребятишек!» «Я сама с ними посижу!» — отвечает бывшая соседка. «Спасибо!» Подхватив куртку Гейла, спешу догнать остальных. «Снег приложи!» — советует Хеймич, не оборачивая. Запускаю ладонь в сугроб и прикладываю к пострадавшей щеке холод. Боль притупляется, левый глаз ужасно слезится и в наступивших сумерках я бреду на звук шагов. По дороге сменщики Гейла, Брисл и Том рассказывают, как все было. Из леса Гейл прямиком направился к дому Крея, но вместо ценителя диких индеек, никогда не скупившегося на деньги, наткнулся на нового главу миротворцев, человека по имени Ромулу Стрет. Никто не знает, куда делся Крей. Еще с утра он купил в котле бутылку белого, не заикнувшись о том, что намерен оставить кост, а потом вдруг бесследно исчез. Гейл появился со свежей тушкой в руках и, конечно, не смог отвертеться. Тред арестовал его, вывел на площадь, заставил публично покаяться и тут же приговорил к избиению плетью. К тому времени, когда я прибежала на площадь, ему нанесли не менее сорока ударов. На тридцатом Гейл потерял сознание. «Хорошо, еще птица была всего одна», — прибавляет Брислу. «Появится он с обычной сумкой трофеев?» Парень соврал, будто нашел индейку на территории шлака. «Дескать, она сама перепорхнула через забор, а он добил ее палкой», — вставляет Том. «Это тоже против закона, но если бы Трет узнал, что Гейл шастал по лесу с луком, убил бы на месте». «А Дарий?» — интересуется Пит. Он уже на двадцатом ударе сказал, что пора прекращать. Только не так любезно, как Пурния. Вывернул Треду руку, и тот стукнул его кнутовищем в лоб. «Теперь бедолаги не поздоровится», — замечает Брисл. «Да уж, теперь нам всем придется несладко, говорит Хаймич. Мокрый снег валит еще гуще, становится все тяжелее видеть. Я уже полагаюсь только на слух, шагая обратно к дому». Дверь открывается, и на сугробы падает сноп золотого огня. На пороге мама. Она прождала меня целый день и еще ничего не знает. «Новый глава!» — роняет мой ментор, словно других объяснений не требуется. Мама кивает и на глазах превращается из женщины, что не могла без меня убить паучка, в бесстрашного воина. Я всегда с восхищением, даже с благодарением наблюдала подобные перемены. Когда в дом принесут умирающего или больного, можно сказать, только в это время она и знает, зачем живет на свете. За считанные минуты длинный кухонный стол очищают от лишних вещей, накрывают стерильной белой тканью и опускают на него гейла. Переливая воду из котла в миску, мать посылает прим в кабинет за лекарствами. Сушеные травы, настойки, аптечные пузырьки – Ее длинные тонкие пальцы добавляют в воду ту горстку того, пару капель всего, замачивают в миске льняную тряпицу, а Прим уже слушает наставления по поводу следующей припарки. Мама бросает взгляд в мою сторону. Глаз не задела? Нет, это просто опухоль. Приложи еще снега, велит она. Но Гейл сейчас явно главнее. Ты можешь его спасти? Мама не отвечает лишь молча отжимает тряпицу и растягивает руками, чтобы скорее остудить. — Не волнуйся, — говорит Хеймич, — до Крея тоже стигали жителей почем зря и всех доставляли к ней. Надо же, я и не помню такого времени, чтобы глава миротворцев пускал в ход плетку. В те годы маме было столько же, сколько мне сейчас, и она трудилась в аптекарской лавке вместе с родителями. Значит, уже тогда у нее были руки-целительницы. Теперь она с превеликой осторожностью принимается отмывать иссеченную плотность спине Гейла. Я бесполезно стою в углу с твердым комком в животе. С перчаток на пол накапала целая лужица. Усадив меня в кресло, Пит прикладывает к щеке трепицу со свежим снегом. Брисла и Тома Хаймич отсылают по домам. И я вижу, как он сует им в ладони по крупной монете. Еще неизвестно, что станется с вашей сменой. Шахтеры кивают и принимают деньги. Появляется Хейзел, красная, запыхавшаяся со снегом на волосах. Не говоря ни слова, она садится возле стола, берет Гейла за руку и подносит ее к губам. Мама не обращает никакого внимания. Она у себя в особой зоне, наедине с больным. Разве что прим иногда потребуется, прочие не существуют, они могут и подождать. Но даже мама с ее искусными руками безумно долго промывает раны, обрабатывает края уцелевших лоскутов кожи, накладывает целебную мазь и легкую повязку. Теперь, когда нет крови, я могу четко видеть каждый рубец от удара. От этого зрелища начинает мучительно подергиваться щека. Мысленно умножаю свои страдания в 2, 3, 40 раз. Остается надеяться, что Гейл как можно дольше пролежит без сознания. Но, конечно, чуда не происходит. Едва наложена последняя повязка, как с его губ срывается стон. Хейзел гладит сына по голове, что-то шепчет. А мама и Прим тем временем роются среди скудных запасов болеутоляющих средств. Эти лекарства ужасно дороги, их трудно достать из-за повышенного спроса. К тому же нужно быть настоящим врачом. Сильные средства мама приберегает для самых серьезных случаев. Но что такое серьезный случай? Мне кажется, боль, она боль и есть. Не могу смотреть, когда люди страдают. Я бы, наверное, перевела все запасы за день а мама их бережет, в основном для умирающих, чтобы облегчить беднягам переход в иной мир. Раз уж гел понемногу приходит в себя, ему предлагают выпить травяного настоя. Этого мало, возражаю я. Мама и Прим поворачиваются в недоумении. Этого мало. Я представляю себе, что он чувствует. А ваши травки хороши от мигрений. Добавим успокоительного сиропа. «Настолько скорее от воспаления, китниц!» — ровным голосом начинает мама. «Дай же ты ему нормальное лекарство!» — воплю я. «Дай! Кто ты такая, чтобы решать, вытерпит он или нет?» Гейл шевелит рукой, словно пытается до меня дотянуться. От этого на бинтах выступает свежая кровь, от его губ слетает душераздирающий стон. «Увидите ее!» — велит мама. В ответ я ору на нее непристойными словами и Пит буквально выносит меня из комнаты и силой удерживают на постели в одной из спален, покуда я не сдаюсь. Из заплывшего глаза даже слезы текут с трудом. Сквозь судорожные всхлипы я слышу, как Пит полушепотом рассказывает о президенте Сноу, о восстании в дистрикте номер восемь, а в конце концов говорит: Она предлагает бежать. Если у ментора и есть какие-то соображения на этот счет. Он оставляет их при себе. Некоторое время спустя приходит мама и обрабатывает мое лицо. Потом берет меня за руку и нежно поглаживает, слушая рассказ Хаймитча о том, что произошло с Гейлом. «Значит, опять началось», — говорит она, — «как раньше». «Похоже», — кивает ментор. «Кто бы подумал, что мы когда-нибудь вспомним старину Крея добрым словом». Прежний глава миротворцев не вызывал к себе нежных чувств уже из-за одного своего мундира. Однако по-настоящему жители дистрикта ненавидели его за другое. За мерзкий обычай подарками заманивать в постель голодавшихся нищих девушек. В худшие времена вечерами они толпились у него у порога, вымаливая возможность заработать хоть пару монет, чтобы прокормить семью. Будь я постарше, когда умер отец, я сама оказалась бы среди них а вместо этого научилась охотиться. Я не понимаю, что значит опять началось, но слишком вымотано, чтобы переспросить. Видимо, в голове все же откладывается мысль о возвращении худших дней, потому что, когда звонят в дверь, я мгновенно вскакиваю с кровати. Кто может явиться в такой час? Миротворцы. Больше некому. Они его не получат, говорю я. А может, пришли за тобой, возражает Хаймич. «Или за тобой», — отвечаю я. «Дом-то ваш». «Ладно, пойду отопру». «Нет, я сама», — полголоса произносит мама. «Мы все идем ее проводить». Настырный звонок не утихает. Дверь открывается. На пороге вместо отряда бравых военных стоит одинокая заснеженная фигурка. Матш. Девушка протягивает мне вымокшую картонную коробку. «Для твоего друга», — объясняет она. Внутри лежат полудюжные пузырьков с какой-то прозрачной жидкостью. Это мамины. Она разрешила вам передать. Возьмите, пожалуйста. И матч исчезает по двое метели, недавно опомнится. Сумасшедшая! Бормочет под нас мой ментор, когда мы все возвращаемся на кухню. Я не ошиблась. На стойке Гейлу, конечно же, не хватило. Он скрижещет зубами. На коже мерцают мелкие бисеринки пота. Мать набирает в шприц содержимое пузырька, делает укол в руку. И Гейлу заметно становится легче. «Что за лекарство?» — интересуется Пит. «Это из Капитолия, Морфлинг», — отвечает она. «А я и не знал, что мать знакомая Гейла», — бросает он. «Мы продавали ей землянику. Меня неожиданно разбирает злость. Странно, с чего бы? Не из-за лекарства же?» «Ясно, любительница ягод», — вслух замечает Хаймич. Так вот, что меня рассердило. Намек, будто между матч и Гейлом что-то есть. Дурацкие сплетни. «Она мне подруга», — только и отвечаю я. Теперь, когда Гейл успокоился, у всех от души отлегло. Прим заставляет нас поесть тушеной рыбы с хлебом. Хейзел могла бы остаться здесь, но ее ждут дети. Хаймич с Питом рады бы заночевать у нас, но мать отправляет их по домам, пусть отсыпаются. Меня прогонять бесполезно, и я остаюсь присмотреть за раненым, пока мама и Прим отдыхают. И вот мы наедине. Опускаюсь на стул, где сидела Хейзел, и беру Гейла за руку. Потом осторожно притрагиваюсь к лицу. Пальцы касаются мест, которых не знали прежде. Густые темные брови, изгиб подбородка, линия носа, впадина у основания шеи. Провожу по щетине на подбородке и, наконец, добираюсь до губ, полных и мягких, слегка обветренных. Его дыхание согревает мою холодную кожу. Интересно, все люди во сне кажутся моложе. Передо мной все тот же мальчишка из леса, когда-то давно не давший украсть из его силков добычу. Странную парочку мы с собой представляли. Дети, лишившиеся отцов, перепуганные, но твердо решившие не позволить родным умереть от голода. Отчаянные, но уже не одинокие с того самого дня, потому что нашли друг друга. Перед глазами встает картина из прошлого. Вот мы лениво рыбачим под вечер, вот я учу его плавать, вот я подвернула ногу, и дело несет меня на руках домой. Мы доверяли друг другу, ободряли друг друга. Каждый знал, что его спина надежно прикрыта. Мне впервые приходит в голову мысленно поменяться с ним местами. Допустим, Гейл вызывается добровольцем во время жатвы, спасая рорик, Оставляет меня, делается любовником какой-то чужой девушки ради того, чтобы выжить. И, наконец, возвращается вместе с ней. Живет с этой девушкой по соседству. Обещает на ней жениться. Меня начинает буквально душить немедленная реальная ярость. И на него, и на выдуманную незнакомку, и на весь мир. Гейл принадлежит мне, а я ему. Иначе и быть не может. Почему, чтобы это понять, мне потребовалось увидеть его едва ли не забитым до смерти? Потому что я эгоистка, трусиха. Та, которая наконец-то... Могла принести людям пользу, но вместо этого решила бежать и спасать свою шкуру. А те, кто не хочет со мной, пусть мучаются и умирают. Вот кого видел сегодня Гейл там, в лесу. Неудивительно, что я победила в голодных играх. Порядочным людям такое не по зубам. Зато спасла Пита, тихонечко возражает внутренний голос. Ойли! Положа руку на сердце, я просто знала, что не смогу вернуться к нормальной жизни, если дам ему умереть. Прижимаюсь лбом к краю стола. Ненавижу себя. Лучше бы уж я не вернулась с арены. Лучше бы этот Синека Крейн и в самом деле разнес мою голову на кусочки, увидев злосчастные ягоды. Да, ягоды. Горсточка яда. Вот как можно меня описать. Если Пит выжил только из-за моего страха перед насмешками и отчуждением земляков, значит, я презренное существо. Если из-за большой любви, значит, все-таки эгоистка, но хотя бы заслуживаю прощения. А вот если ягоды на ладони – знак открытого вызова Капитолию, только тогда я чего-то стою. Вида лишь в том, что теперь уже невозможно сказать, Что же мною двигало? А может быть, обитатели дистриктов правы? Может, я пусть даже неосознанно призывала к восстанию. В глубине души мне всегда было ясно, мало спастись самой и спасти своих близких. Даже если представится такая возможность, это ничего не изменит. Людей по-прежнему будут казнить на площади, как сегодня Гейла. Жизнь в двенадцатом м дистрикте, по большому счету, не отличается от выживания на арене. Обязательно наступает время, когда нужно перестать убегать, а вместо этого развернуться и посмотреть в лицо опасности. Самое сложное – найти в себе мужество. Гейл другое дело, он прирожденный мятежник. Это я замышляла позорное бегство. Прости, мне так жаль, срывается у меня с языка. Наклоняюсь и нежно целую Гейла. Его ресницы вздрагивают. Привет, кискис. -кис. Привет. Думал, ты уже где-то в лесах. Передо мной встает очевидный выбор. Погибнуть в чащобе, точно загнанный зверь, Или погибнуть здесь, рядом с Гейлом. Никуда я не побегу. Что бы нас ни ждало, я останусь тут. Я тоже. Он собирается с силами для улыбки, но тут же проваливается в сон, порожденный лекарствами.